Ноль часов, ноль минут. Я коньяк, мысли Ивана три. Когда мыслей становится много, я представляю их в виде единорожиков, так им удобнее разбегаться, но и мне так удобнее за ними смотреть. Много мелких единорогов бежит в темноте, но они светятся, и я любуюсь ими и радуюсь. Соня подарила мне в прошлом году дискошар, такую большую лампочку, которая крутится с плашной каруселью из света. Разноцветные пятны кружатся и разбегаются по всему окружающему пространству, и достаточно просто взглянуть на эту домашнюю дискотеку из 90-х, чтобы меня унесло. Я иногда включаю её ночью зимой, и меня иногда уносит. Я просто сижу и любуюсь своими единорожками, когда они разбегаются, погружив меня напрочь в меня. Не могу посчитать, сколько их было и сколько осталось, но они точно мои, потому что никто их больше не видит. Я с ними прощаюсь. Я постоянно с ними прощаюсь. Я рассказывал Соне про детство, как ходил на речку и ловил маленьких разноцветных ершей, потому что больше есть было нечего. И я уже сам не знаю, кому, кого и почему тут должно стать жалко. 3 года назад, когда мы с ней познакомились, я записал в записной книжке "ершики". И только сейчас кое-как понял, что это про них. Наша страсть к ласкательным суффиксам не всегда доводит нас до добра. Мы ласкаем и душивляем практически каждое слово. У нас есть, к примеру, даже персонажики. Это персонажи, которых особенно жалко. Я рассказывал Соне, что с 10 по 20 почти никуда не ездил, потому что не знал, что это возможно. Это я очень хорошо тогда спрятался. 10 лет в одном и том же настроении, и мне вообще ничего из этих лет не жалко, потому что это было хорошее время. замедленные. Потом я вышел из домика, но в это время время как раз ускорилось и стало жалко многих, практически всех. Мне постоянно всех жалко, но себя все равно не жалко, потому что с моей Соней и с моими единорожиками я теперь самый богатый человек, внутренне богатый, уточнил бы, подумав, я, если бы давал интервью, и вы засмеялись бы, решив, что я так не замысловат, шучу. Сколько всего я вам рассказал бы, если бы давал интервью. Я же вижу, что вам интересно. Про меня человек с чувством юмора однажды сказал, что у меня нет чувства юмора. Я долго думал над этой мыслью, и чем больше я над ней думал, тем больше она мне нравилась. У меня, пожалуй, нет чувства юмора. Я не умею шутить. Я просто говорю свои обычные мысли Ивана, а вам это кажется почему-то смешно. И я соглашаюсь с вами и радуюсь. Я рассказывал Соне, что в детстве у меня были синие гнущиеся пластинки со сказками, но не работал проигрыватель, и я представлял, какие волшебные, непонятные сказки могут быть там и радовался. Это, пожалуй, единственный случай, когда Соне стало меня жалко, и когда мне самому стало себя не жалко. Я понял, что я самый богатый и радостный, и сказка и праздник всегда у меня в голове. Если живу один в темноте, со своими богатствами, дискошаром, единорожками, персонажиками, непонятными сказками на ночь. Я боюсь темноты, но в темноте хорошо прятаться. Так я всю жизнь ищу непонятное равновесие между желанием спрятаться и стремлением выйти к людям и произнести небольшой монолог. Люди очень, очень добры ко мне, а я очень люблю свет. И здесь я тоже довольно богат. У меня есть дискошар луна языки и много других мелких звёздочек, лампочек, огоньков, гирлянд. А в этом году Соня подарила мне настолько роскошную лампочку, что мне даже неловко её включать. Она сама меняет цвета и освещает мой путь то тревожно-багровым, то расслабленно-тёплым оранжевым, то прохладным и синим. Пусть это прозвучит немного нескромно, но даже единорожки от неё в восторге. Они купаются в этом спектре И я плыву вместе с ними в потоке. Я люблю Соню и Свет, единорожиков и, и персонажиков, а они все любят меня. У меня все готово: и название, и посвящение. Осталось лишь дать небольшое интервью, произнести заключительный монолог. Вы у меня еще толком ничего не спросили, а я уже, надеюсь, много всего рассказал. Оказавшись перед Соней, что я скажу ей? Выключай свои лампочки. Почему у нас везде свет? О, ты тут. А я думал, это он вернулся доделывать со мной интервью. Сейчас я с тобой доделю интервью. Выключай свою луну, сделай ночь. Я хочу видеть звёзды. Закрывай свой YouTube, пей свои таблетки для сна и давай спать. Даже я готов послушать твоё бормотание в темноте. Твоё бесконечное интервью. Давай как обычно, по нашей схеме. Ты будешь спать, а я буду рассказывать. Нашли они то, что искали. Нашли. Но теперь им нужно вернуться. Но вернуться труднее, чем отправиться в путь. Но это надо отдельно рассказывать. Напомни, потом расскажу. Засыпай. Или ты уже спишь? Спишь. स्पी